Глава 2. Работа. Читает Бязет. Алин проснулся в тесной комнатке. Свет еще не пробивался между деревянными ставнями, так что проснулся он не от света, а от запаха. Mm -hmm. Уже утро. Он до сих пор никак не мог привыкнуть к этому запаху. Запах старого дерева. Он не знал, откуда шел запах, то ли из библиотеки, То ли из картинной галереи. Первым делом он проверил книгу и выполнил ежедневные упражнения по сливу маны в безлу пятого уровня. Уже ноябрь, так что солнце встаёт поздно. Но да, пора вставать. Его цикл восстановления маны работал теперь лучше всяких часов. Это была комната Алина, особая личная комната. В особняке барона было всего три этажа, но его комната располагалась на мистическом четвертом, на чердаке. Комнатка с низким потолком в три татами. Если не учитывать заставленный неиспользуемой мебелью угол, два татами. В этой жалкой пародии на комнату не было даже кровати, спал он на футоне. Похоже, все комнаты для слуг мужчин уже были заняты. Так что ему сварганили эту буквально на коленке. Но с другой стороны, он слышал, что комнаты для слуг четырехместные, так что он наоборот был рад, что ему выпала такая неприглядность. Ему еще много экспериментов проводить надо, да и небольшие призывы тут можно осуществлять. Она вдвое больше кабинки в интернет-кафе, так что не привыкать простому японскому работяге к жизни скромной. В своей бытности ему случалось иногда и ночевать в таких кафешках. В кабинках тех не было места даже чтобы ноги вытянуть, так что к этому чуланчику у него претензий нет. Переодевшись, он спустился на первый этаж. Его родные тряпки у него давно отобрали. Теперь он носил стандартные черные одежды слуг, чистые и незапачканные. Ему также выдавали и повседневную одежду Но и та была куда лучше, чем его униформа крепостного. В столовой для слуг уже собралась толпа, несмотря на рань. Человек десять где-то. А, доброе. Да, доброе утро. С ним поздоровались, когда он нес свою порцию к столу. Это был Рикель. Сюда, говорит, иди. Так он и сел перед своим разговорчивым наставником, разговорчивым ленивым и на удивление заботливым. Ну что, все там нормально у вас, с госпожой Сесиль? Несмотря на тон, выглядел он обеспокоенным. Похоже, новичков обычно не делают сразу личными слугами. Почти всегда ты сначала учишься, общую работу выполняешь, и когда уже хорошо поднатореешь, только тогда тебя могут позвать и назначить личным слугой для кого-то. Рикеля, например, вообще никогда не назначали личным слугой. Его сразу поставили наставником над неопытными слугами. И слушаясь его наставника, он одновременно поглощал пищу. Овощной суп с хлебом. Мясо в нем было одни слезы. Дома мяса он ел и то больше. Но возможно, это не совсем корректно сравнивать. Да, вчера Он рассказал о походе за поппой, своем открытии дирижабля. Вот как. Так ты первый раз видел магический корабль? А, магический корабль. Оказалось, так назывались корабли, собранные из магических инструментов. Один такой курсировал между их городом и королевской столицей три раза в месяц. За одну золотую туда можно взобраться пассажиром. Так что если поднакопить достаточно деньжат, то может и полететь, обнадежил его Рикель. В самой усадьбе тоже была целая куча магических инструментов. Например, на первом этаже стояли большие настольные часы или магические огни, расставленные тут и там. О них он уже слышал от Перомуса. Наставник еще много чего хотел рассказать. По глазам видно, Но скоро уже начнут просыпаться главные актеры в этой усадьбе. Так что Ален быстро с Рикелем попрощался и отправился делать свою работу. Итак, вместе с еще одной служанкой он пошёл к комнате Сисиль. Комната эта находилась буквально чуть ниже его собственного чулана, на третьем этаже. Служанка также с собой принесла сменную одежду для Сисиль. Так что он подождал, пока та переоденется, и только потом вошел внутрь. Вместе со служанкой они поправили растрёпанную кровать и собрали пижаму и другие принадлежности для чистки. Рутина, в общем. В целом Себас назначил Алину всего две работы: позаботиться о Сесиль и работу официантом. В тот раз Себас сказал, что мол выглядит он неплохо. Так что назначил его официантом. До этого Аллен как-то и не подозревал, что он как-то особо выглядит. Но мама у него и вправду была красавицей, так что как оказалось, 8 лет его наследственность наконец-то начала проявляться. А в паре с необычными черными глазами и черными волосами в глазах Ксебасон выглядел еще более привлекательно и подходяще. Работа официантом для господ Обычно официантами назначали какую-нибудь симпатичную горничную или служанку. Тот же Рикель, например, никогда таким не занимался. Если так подумать, он вообще чем-то занимался. Итак, в качестве тренировки он часто прислуживает на ужине у барона. Там его учили, как себя вести и все такое. Что же касается обучения роли слуги, То среди всех чаще всего его вызывает к себе Сисиль. Тут можно было бы предположить, что он многому научился со столь частых вызовов. Но нет. Не вызывало бы вообще, была бы полезней. И нет, он не думал, что обленился вслед за своим наставником. Ни капли честно. На самом деле в доме и без него тридцать слуг. Так что свободным временем он не совсем обделён. Усадьба большая, это да, но самой работы не так уж и много. По крайней мере, недостаточно, чтобы на сто процентов загрузить все 30 человек. Конечно, у разных слуг и роли разные, но свободное время все равно бывало. Например, пока Сесиль отправлялась купаться со своей служанкой или пока Сесиль спала. Или пока Сесиль ходила в туалет. Две половинки из шести дней. Да? У слуг тоже было что-то вроде выходных. Например, у него два раза за шесть дней выпадало так, что полдня после обеда он был абсолютно свободен. Когда же у них не было таких перерывов? Слуги обычно заканчивали работу где-то в семнадцать. Для Алина эта цифра, правда, увеличивалась до 18-19. Ибо ему еще нужно было отслужить на ужине барона. Если зашли какие-то важные гости или официальный прием, какой устраивали, то работа официанта могла затянуться еще на большее время. Вечером барон обедал в зале на втором этаже, и, естественно, Ален их обслуживал. Подавать трапезу эзористократам в этом мире это почти как ракету в космос запускать. Было это весьма многозадачным процессом и состояло из нескольких этапов. Впрочем, обслуживанием стола занимаются сразу трое, включая Алина, так что не так уж он и занят на самом деле. Алин, похоже, ты уже немного попривык к работе, раздался голос баронессы. Спасибо, да, все благодаря помощи старших. Он слегка склонил голову в поклоне, произнося слова благодарности, на что у баронессы даже глаза немного расширились. «Ух, дорогой, прямо и не скажешь, что перед нами в бывший крепостной. Абсолютно с тобой согласен. Вот тебе и нет таланта. Глупости все это, говорю тебе. М-м Проверили результаты моей оценки. все таки кого попало в дом не пускают. Хы-хы. <him> Даже личное расследование провели. То есть они знают, что все мои статы оценены на Е. В свою бытность Кенчи он был офисным работником. Он проработал в компании больше десяти лет. И, конечно же, занимался в том числе и работой с клиентами и проверкой их надежности соответственно. Так что он понимал некоторые аспекты. К тому же у него был еще один навык, оставшийся от одной работы с клиентурой, и который теперь внезапно оказался как нельзя кстати. В конце концов, институт этикета и гостеприимства Японии известен на весь мир. Воистину, никогда не знаешь, что может пригодиться в жизни. А, так у тебя таланта нету? Сисили вдруг встряла в разговор между супругами. Да, по крайней мере, так сказал священник на церемонии оценки. Сам-то он так никогда не говорил. В конце концов, если сейчас церемонию проведут, то талант обнаружится. Вот как. А я вот колдунья. Захихикала, будто приз какой-то выиграла. Аша Санка преобразилась. Вот тогда, госпожа Сесиль, я не знал, что у вас есть столь замечательный талант. Впереди вас наверняка ждет яркое будущее. Прям так хочет, чтоб ее похвалили, расхваливать ее он может хоть целый день. Сесиль в ответ аж заёрзала, Выглядит счастливой. Стратегия успешна. Ястреб оглушён и дезориентирован. Это должно выиграть нам немного времени. Но колдунья? Хм. Если правильно помню, маг был одной звездой. Великий маг — тремя, а Колдун двумя довольно неплохой талант. И пока он пытался вспомнить подробности профессий, что видел больше восьми лет назад, — Сесиль, сколько раз повторять? Не кичись талантом. Прошу прощения, папа. А вот барону отношение к напротив, явно не понравилось. И Томас, не лей слезы из-за таких вещей. Прости, папа, только у меня таланта нету, и у брата, и у младшей сестренки. — Но толь Рядом с Сесиль сидел ее старший брат, Томас, сидел и плакал. Неважно, что у тебя там за талант. Я же говорил уже сколько раз. Ты в дом лордов отправишься. Там на твой талант даже не взглянут. И я хотел в академию попасть, как и братец. Придётся обойтись без этого. К тому же, дом лордов тоже хорошее место. Я сам туда поступал, и у меня тоже таланта не было. К тому же, там прекрасные ночные балы. Я с твоей мамой повстречался именно на них. Разговор вдруг потек в какое-то внезапное русло. Баронесса аж подрумянилась слегка, с ручками на щёчках. Похоже, ей что-то припомнилось. «Ха-ха!» Так, значит, даже дворянину без таланта в академию вход заказан. Дом лордов, да? но учитывая систему талантов офисного пока, этот мир должно быть не такое уж и простое место для аристократов. Первый сын барона и Сесиль родился с талантом, а вот второй сын Томас оказался без ки. Уа Ястреб опять пытается взглядом расчленить. Пока он думал об отношениях аристократов и талантах, он вдруг ощутил на себе все прожигающие ока Саурона. Это ведь из-за тебя, папа, все время на меня злится. Он продолжил расставлять блюда, стараясь не встречаться с колдуньей взглядом. Примерно в таком ключе и проходила его ежедневная работа.